Ударил гром, будто лопнуло небо, и раз, и еще раз свирепо рыкнул голодным псом. «Мама! Мама!» — испугался сын, обхвативший матери руками и прильнув к ее груди, как к единственной защите от всех напасть. И сразу же, словно из промоины, хлынул дождь, крупный, прямой, Дождевые горошины, падая на пыльную дорогу, взметнули вулканчики. Демка захныкал. Она опять остановилась, вытащила из узла суконную шаль, укутала сына и пошла дальше. И странно. В то время, когда она смотрела на тучу издали, она боялась ее. Но как только над головой прогремел удар грома, она успокоилась. Лицо ее стало серьезным, готовым встретить любую напасть. Дождь лил и лил, а она все шла и шла. Когда на танкетке налипло много грязи, она сняла их и пошла босая, печатая маленькими ступнями размягшие чернозем. Мокрое штапельное платье, обтянув ее тело, холодило плечи и спину. На мостике через татарский ключ анися споткнулась и чуть не уронила сына, завязив ногу между досками, поднявшись на пригорок к развесистым кустам черемухи, она укрылась здесь под листвой, поеживаясь, откопели светок. Кто-то ехал верхом, с седлей, насунув на голову капюшон дождевика. Высокий, нескладный седок. Прямые плечи его топорщились, как у ястреба крылья. Он бы проехал мимо, если бы не заметил женщину с ребенком под черемухой. — Папа, папа! — узнала Анисия, не в силах вымолвить слово. Эй, е -э -э, спросил мамон Петрович, остановившись на середине дороги. Чалый породистый конь махал головою, брицая железными кольцами уздечки. — Издалека... И, наклонив голову к плечу, Мамонт Петрович пристально поглядел на Нисью. Он ее не узнал сразу, вернее, не думал встретить вот так, на дороге, да еще с ребенком. Сверкнула молния точно лезвие кривой шашки. Резко и коротко лопнул снаряд — грозовой удар. Чалый конь, натянув повод, попятился к мостику. «Плутон, Плутон, стоять!» Приказал мамон Петрович и спешился. И еще один миг, миг молчаливой встречи. Мамон Петрович наконец-то признал Анисию, выпрямился, застыл на месте. Э? – проговорил он удивленно, помигивая. Папа, господи помилуй, Анисия, пропавшая грамота, драматургия, бормотал отец. Размашисто шагнул навстречу дочери. Та кинулась к нему. Он ее облапил своими длинными руками, целовал мокрые щеки в лоб, приговаривая «Одна раз единственная моя радость, солнце мое, вселенная моя!» и заплакал по-мужски, сопя в нос. «Папа, папа, ну что ты, папа, папа!» Как же я тебя ждал, Господи помилуй! Одна-то у меня радость, одна моя звезда, и вечерняя, и утренняя. Вот она, какая драматургия жизни! Анисья смотрела на отца сквозь слезы. Губы ее тряслись. Только сейчас Мамонт Петрович обратил внимание на сына Аниссии. «Э — Эй! — сказал он, сдернув бровь. — Мой сын, папа. — Это? — Твой сын? Секунда молчания. А другая половина чья природа завсегда из двух половинок, мужской и женской. Может, на прочих планетах есть люди из одной половины? Про то пока ничего не известно, а наша планета двуглавая, скроси из двух половинок. Белая лента молнии, раздвоившись вилкой у тучи, Резануло зигзагом мутный свод неба. След за молнией, глухо ворчнув, ударил гром с раскатом, Словно по небу протарахтели по булыжнику железные бочки. Дождь полил как из ведра, пригибая ветви вечеремух И прибивая траву об дороги. Татарский ключ вздыбился пузырями. С пригорка с шумом бежал мутный поток, набирая силу. Хотя бы письмо написала. Как же так можно, а? Ждал, ждал, и вот она, пропащая грамота. А, -а, а Мамонт Петрович помрачнел. И вдруг, вспомнив не менее важное, сообщил Неделю назад мое заявление разбирали в райкоме. Теперь я чистенький, как новый рубль. Партии восстановили с моим стажем. С 1919 года, ноября месяца, из-за поворота дороги выехала параконная телега с железными бочками, напакнула керосином. — Посторонись, — мамон Петрович, — крикнул человек с телеги, Анисия узнала Санюху Вавилова. — Давай, давай, Санюха, поторапливайся, там тебя ждут с горючим. И взглянул на Аниссию, сообщил... Теперь у нас в колхозе все работают. В прошлом году трудодень вытянул на три рубля семнадцать копеек и хлебом кило восемьсот. Смыслишь? Пара разномастных лошадей, чавкая грязью, фыркая, прошла так близко возле черемух, что Анисья попятилась вглубь кустов. Санюха поглядел на нее. — Кажись, Анисья мамонтовна? — Она самая. — — подтвердил мамон Петрович. — Ишь ты! — Ну, здравствуй, Анисия Мамонтова! С приездом тебя! Заходи в гости! — Спасибо. — Отец-то сокрушался, а ты вот она! — заявилась. И проехал мимо за мостик, протарактев по плахам. Мамонт Петрович смотрел на дочь и все еще не верил глазам своим. Его дочь Анисия Мамонтовна. Вот она! — А ты ничуть не переменилась. — Что ты, папа, мне кажется, я такая старуха. — Ишь ты, побольше бы таких старух. — Ну, да я тебя великолепно понимаю. Это завсегда так бывает, когда человек выходит на свет жизни из драматургических переживаний. Я вот вспомнил, как я сам возвернулся в сорок седьмом с Колымы. Шел... И ноги не несли. А тут еще с Дуней такая история. Впрочем, с ней завсегда происходили истории. И, секунду помолчав, двигая рыжими бровями, признался. Сколько лет прожил с ней, а с душой ее так и не сблизился. Двойную жизнь вела с самого начала. Не надо, папа. То есть и, недоумевая, покосился на дочь. Умолчание в таком вопросе, Аниси, никак не мыслимо. Оно, понятное дело, мать и все такое прочее. Ну, а кто виноват, скажи, если покойница мою и твою жизнь грязью закидала? Мало я поимел от нее переживаний. Тебе это неизвестно? Как я ее отбелил? И в тридцатом отвел от нее беду, Я бы надо на ссылку отправить, как по ее происхождению, так и по ее душе. А я ее заслонил своим авторитетом, душой покривил перед партией. Вот какая вышла драматургия. А что получил? Полное непонимание. Она жила сама по себе, я сам по себе, да еще тебя к себе притянула. Две жизни под удар подвела. Легко ли... И в тридцать седьмом самолично сделала показание на меня, наскрось лживое, можно ли такое прощать и даже мертвым. Анисия потопила голову, сдерживая слезы. — Мне так тяжело, папа, если бы ты знал. — Не принимай тяжесть на себя, не принимай, — запротестовал отец. — Я к тому говорю, что, значит, итог жизни подбить надо чтоб в дальнейшем началась светлая жизнь. Такое настало время теперь. Ты вот придешь в белую елань, а на душе у тебя муть. Стряхнись, ты должна быть светлая, как вот этот татарский ключ, потому сына имеешь, ему жить, смыслишь? И как бы в ответ на слова Мамонта Петровича сын Анисси потянулся рукою к длинной гриве чалого Плутона. «Мама, мама!» дай ка дай ка э, -э, -э. это кони пояснила мать сыну кони повторил сын.